Глава сороковая — Наконец-то прочухался, — проговорила Глафера Семеновна полусердито, когда муж, кряхтя и охая, стал подниматься с постели. — Как хочешь. А я уж пообедала. Я тебя будила, будила к обеду, даже ущипнула за руку. Но ты и голоса не подала, только отмахнулся. — Ничего, ничего. Я вот умоюсь. — Да чайку малость, чайку теперь любопытно! — отвечал Николай Иванович. — Еще костюм купила? — спросил он, смотря, как жена пришивает к желтому купальному костюму банты. — Не купаться же мне все в одном и том же. Пусть уж жена украшается, если муж с разбитым глазом и опухшим носом. — Нож разбитым! — проговорил он. Хотел жену упрекать по поводу нового костюма, но, чувствуя и за собой вину, что напился и расшибся, умолк. Хотя подумал, да она себя положительно какой-то акробаткой воображает. Право, она полагает, что купается не для себя, а для публики. И жена... Стала относиться к нему сдержаннее. Когда он начал умываться, она сказала, — Если хочешь, так тебе могут подать чего-нибудь холодного из кухни. Да и у нас дома есть сыр и колбаса, а белого хлеба тебе девушка принесет. — Вот, колбасы с сыром я поем, а потом запью чаем, — отвечал он. Стал перед зеркалом причесываться после умывания, — И, увидав, что синяк под глазом увеличился и уже стал отдавать в бурый цвет, попросил у жены пудры. — Возьми вон там, на комоде, пудровку. — Только не растрепли мне ее! — отвечала та. Он припудрился, посмотрел еще раз в зеркало и проговорил, оживляясь. — Живет! С пудрой-то и незаметно! Когда он сел пить чай и закусывать, жена принялась его рассматривать и проговорила, прищелкнув языком. — Ловко разукрасился. — Как ты завтра на плаш-то выйдешь? Все, как увидят твой глаз, начнут расспрашивать, как, что, когда, каким манером? — Я уж придумал, что отвечать, — подмигнул жене Николай Иванович. — Доктору я признаюсь, а другим... Буду рассказывать, что, когда я купался, волной выкинуло полено и ударило меня в глаз. Да, наконец, что ж тут такого постыдного, что я на гимнастике ушибся? Здесь половина приезжих гимнастикой занимается. — Да не пьяные, — был ответ. — Эх, душенька, полно корить. Не пьянство тут, а случай. «Бывал я пьян, да не ушибался», — сказал он и прибавил, — «зато случай. Не упади я с трапецией. С владетельным принцем не познакомился бы, а тут сам принц меня поднимал. Принц поднимал. Шутка ли это? Прощаясь, мы друг другу рук подали. Непременно об этом надо в Петербург написать». Кончив пить чай, Николай Иванович тотчас же взял перо, чернильницу, бумагу и принялся писать. Писал он долго, часто останавливался, грыз станок пера и задумывался. Глафира Семеновна кончила уж пришивать банты к купальному костюму и, развесив его на стуле, раздевалась, чтобы лечь спать, когда он перестал писать и сказал ей — — Вот, какую я поэзию Петру Семеновичу нацарапал! Хочешь послушать? — Читай, — отвечала жена, влезая на высокую французскую кровать. — Воображаю, что ты наврал. — Душечка, нельзя без этого. Надо, чтоб он ошалел от зависти. И Николай Иванович стал читать. — Любезный Петр Семенович! Пишу тебе второе письмо с берегов Атлантического океана, В котором я и жена ежедневно купаемся. Волны ходят величиной с петербургский пятиэтажный дом, Но мы не боимся, ибо уже привыкли. Сегодня я плавал на глубине восьмисот футов, И все удивлялись. Никто не доходил до такой смелости». Сначала думали, что я утонул, и на каланче для погибающих кораблей по здешнему называется семафор, выкинули сигналы. Но громадной волной выкинуло меня на берег, и я, встав на ноги, раскланился перед стоявшей на берегу публикой. Надо тебе сказать, что здесь купаются в купальных костюмах. Костюм Панталон до колен и рубашка без рукавов. С непривычки неприятно, когда мокрая одежда к телу прилипает, но потом привыкаешь. Зато, впрочем, мужчины и женщины купаются вместе. Когда я вышел из воды, я весь был облеплен морскими раками, крабами по-здешнему. Они прицепились к рубашке и панталонам-клешнями и висели, извиваясь в воздухе. Лафир Семеновна ахнула и чуть не упала в обморок, но я был не в одном глазе. Все захлопали в ладоши. Ко мне бросается проживающий здесь принц Карл Франсбург фон Донерберг. Фамилия его еще длиннее, но я ее не выписываю, и крепко пожимает мне руку, поздравляя со спасением. При этом купа случился случилась неприятность. Когда я был на глубине восьмисот футов, волною выкинуло тюленя, который ударился о мою голову и разбил мне глаз и нос, отчего эти части тела теперь распухли, а под глазом синяк. Но я об этом не горюю. Через это я теперь герой биорица, и обо мне говорят как о смельчаке русском. Все проживающие здесь знаменитости стараются со мной познакомиться, говорят комплименты жене, и она даже прогуливалась сегодня под руку с принцем. Вообще, мы здесь вращаемся в высшем обществе и находимся в кругу посланников и генералов. Сегодня... После купания завтракали с турецким, итальянским и американским посланниками. Ели тех самых крабов, которые прицепились ко мне на рубашку. Причем знаменитый певец Марковини пел нам арии из разных опер. «Будь здоров, твой Николай Иванов». «Ну, можно ли так врать?» — воскликнула Глафира Семеновна, всплеснув руками. — Все путешественники, друг мой, врут. — Брось, — отвечал Николай Иванович. — Получив письмо, Петр Семенович прочтет его всем нашим знакомым. И тогда знай наших. — С дамами-то, с дамами нашими знакомыми, что произойдет, когда не узнает, что ты здесь прогуливаешься с принцем под руку? Торжествовал он и стал укладывать письмо в конверт. Ну, — ведь надо же придумать такую штуку. Когда он купался, тюлень ударил его собой в голову. Не унималась жена и юркнула под одеяло. — Да разве не может волна выкинуть зверя, на которого я натолкнулся? Самая простая вещь. Ты думаешь, что здесь в океане нет тюленей? И покрупнее тюленя морские звери есть. Только переписывать письмо-то не хочется, а то напрасно я не написал, что это был не тюлень, а маленький кит, китенок, который хлестнул меня своими усами по носу и по глазу. Ведь что такое китовый ус, ты знаешь. Все дамы должны знать, что такое китовый ус, потому что он у них в платье вставляется. — Да знаю, знаю, — послышалось с кровати. — А только так врать! — Китом-то усом хлестнешь, так знаешь, какой волдырь вздуется. — Ну, да китовый ус останется у нас в запасе. Николай Иванович надписал конверт и тоже стал раздеваться, чтобы ложиться спать.